чужой рассудок и чужую проницательность за неимением своих, собственных. Число их — легион. Ибо, как сказал Сенека, каждый предпочитает верить, а не рассуждать. Поэтому в их спорах обычные оружие авторитеты. Ими они побивают друг друга. Кто ввязался с ними в спор — тот сделает неправильно, если захочет обороняться от них доводами по существу и аргументами. Окунувшись в пучину неспособности рассуждать и мыслить, они зачарованы против этого оружия. Своего рода роговые зигфриды. Поэтому они противопоставят вам в виде аргументов авторитеты и закричат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 — осведомилась я у Пенсне. — Потому что или он, признанный всеми авторитет, знает, о чем говорит, или же он шарлатан, рассуждающий о том, чего не понимает. — Гексли, — сказала я, — как натуралиста, физиолога и ученого не только признаю, но и преклоняюсь, перед его знанием, уважая в нем один из величайших авторитетов нашего времени, то есть во всем, касающемся чисто физических наук. Но как о философе имею о нем весьма невысокое мнение. Далее юноша совершает диверсию от довода авторитета и переходит к другому доводу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 Санкт-Петербург, 1912-2578 страница. Эти доводы кто-то неоспоримо доказал. Наука и доказана. И тому подобное. Так часто встречается в некоторых спорах, и так сравнительно редко они правильны. Или ошибка неграмотного в логике – и в науке незрелого мышления, или софизм, то есть лживый довод. Как часто он применяется, знает, вероятно, всякой. 11 Уловка противоположного характера — совершенное отрицание авторитетов. В действительности есть сравнительно мало вопросов, в которых мы серьезно с полным знанием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 а другой софизм — отрицание того авторитета, который правильно приводится в подкреплении своей мысли противникам. Например, положим, я утверждал, что положительный электрон до сих пор не выделен из атома, и подтвердил свое утверждение ссылкой на недавнее подчеркивание этого обстоятельства уже известным общепризнанным знатоком физики и точным мыслителем профессором Икс. Противник мой и я в этих вопросах профаны. Авторитет мною приведен вполне правильно и к месту. Но противнику не хотелось допустить доказываемый мною довод, и он начинает Софистировать, позвольте, но профессор Икс бог, что ли? Разве он не может ошибаться? Еще недавно он был улечен в такой-то и такой-то ошибки Да, профессор Икс не бог, ошибаться может, возможно, что он улечен был и правильно, но весь вопрос в чем ошибаться?